изнанка Напрасно Джулио Романо скрывал от учителя изнанку жизни и всё то трагическое, что сопровождало триумф Льва X в родном городе. Эта изнанка начала развёртываться перед Рафаэлем довольно скоро после избрания Льва X на папский престол. В 1514 году умер Броманте. Его земляк, друг и руководитель, которого Рафаэль крепко полюбил и справедливо считал гениальным. Теперь у него остался один Костельёно. Многие считали Костельёно ловким придворцем, созданным из правил такта, приличия и тонкой насмешки, но для Рафаэля это был человек, к сердцу и мысли которого у него имелся ключ. По первому желанию перед Рафаэлем раскрывались сокровища остроумия, наблюдательности и мудрости. А бальдосаре Костельоне, он думал после пышных похорон Браминты, терзаясь тоской, он заперся тогда в своей спальне, сказавшись больным. К нему порывисто влетел Джулио Романо, хотя слуга предупредил его, что маэстро отдыхает. что ему не здоровится, и он не хочет никого принимать. Пожалуй, кроме Костельёно, только один Джулио Романо входил к художнику в любое время. Рафаэль, жизнерадостный, ясный Рафаэль был погружён в тяжёлые думы, и не только одна смерть Броманты родила эти думы, но и всё, что он видел кругом и что начинал понимать. Вновь избранный папа, так не похожий на Юлия II сурового в обращении и привычках, меньше всего думал о благе своего народа или слепо верующих в него католиков. Его расточительность и жажда наслаждений грозили катастрофой церкви, но лев X не хотел этого знать и заглушал голоса предостережения шумными пирами. Он верил, что музыка, красота, поэзия, острословие и веселые пирушки – его неотъемлемое право избранника, а кардиналы, охотно разделяя его вкусы, помогали ему вымогать незаконные поборы с народа. В Ватикане рассказывали под шумок, будто посетители как-то сделали осторожное замечание Что Рафаэль пишет слишком красные лица у своих святых. А он будто бы ответил: "Они краснеют за римских кардиналов". Да, Рафаэль наконец оценил разницу между львом 10 и Юлием II. Этими двумя его работодателями Лев X не умел, подобно Юлию II, вызывать в душе художника напряжённый, страстный порыв творчества. Он не был способен жить вместе с художником в его замыслах. Он хотел только одного, чтобы Рафаэль в картинах прославлял не столько величие церкви, сколько его величие. На престоле Святого Петра он играл роль весёлого вельможи, знатока и собирателя древностей. Грандиозная идея постройки величественного храма, увлекавшая Юлия II, казалась ему безумной и тяготила его. Не раз он морщись говорил кардиналам о постройке собора: "Расходы слишком велики". Мы не можем делать такие ужасные затраты. Наша казна опустеет. Нельзя ли подумать о чём-нибудь более скромном? Но казна никогда не истощалась для безумных трат на увеселения папы и его двора. А искусство, настоящее великое искусство, С горечью думал Рафаэль, что из художников почти только одного его с учениками терпят в Ватикане, и не только терпят, но и всячески поощряют. Два великих гения, Микеланджело и Леонардо да Винчи, оказались в Риме лишними. Леонардо с лёгким сердцем отпустили во Францию, папа не сделал даже попытки удержать его в Риме. Микеланджело постоянно отвлекают от одного дела к другому, не давая ему ничего закончить. Резкий, прямой в обращении Буонароти пришёлся не ко двору в Ватикане. А он, Рафаэль, как будто крепко держится здесь, благодаря не только своему дарованию, но и мягкости, пришедшейся по душе папе. Порою эта папская ласка ему тяжела, ведь он не рождён среди дворцам. И охотно стал бы творить свободно без опаски. Кто это там вошёл и стоит у дверей? Ах, это ты, Джулио! С каких пор ты стал робеть перед учителем? На Рафаэля смотрели знакомые глаза, в которых ему был известен малейший отблеск мысли, смотрели с выражением глубокой любви и какого-то затаённого торжества. В чём дело? Чему радоваться? Неужели он думает, что Рафаэлю мешало в ватикане присутствие других художников, и он искал первенства? И вдруг ученик выпалил одним духом: "Новость маэстро, и какая новость приятная, дорогой маэстро!" "Приятная? Но для кого, мой друг?" Голос художника звучал равнодушно. для вас для вас а потому конечно и для меня джулио торопился глотая слова вы знаете покойный маэстро браманте просил перед смертью его святейшества назначить вас главным зодчим храма святого петра Но папа все медлил, знаете, сметы, казна, большие расходы, надо подождать. Ну, а теперь, как стало слышно, его святейшество решил продолжать постройку и назначить вас вместо маэстро Браманте. — Полно, друг, не ложные ли это слухи? — спросил Рафаэль тем же равнодушным тоном. — Хорошего понемногу. Я немало делал для забавы его святейшества, с меня довольно. «А теперь я должен еще быть главным зодчим?» «Правда, Браманте во время болезни говорил мне об этом. Таково было его желание. Но в Риме найдется много зодчих, более достойных, чем я». «Более достойных, чем вы?» — искренне возмутился Джулио Романо. «Да, маэстро, погоди, мой Джулио. Я знаю, что для тебя нет никого достойнее меня». «Но кто тебе сказал о моем назначении?» Папский шут Барабалло. Кто же лучше шутов может подслушивать, знать все, что говорится здесь во дворце? Он встретил меня, как всегда кривляясь и крича по-петушиному, а потом с лаем, мяуканьем, с безобразными гримасами пропел мне во все голоса эту важную новость, за которую я был готов расцеловать его. — А чему ты радуешься в сущности, Джулио? Джулио пожал плечами. — Чему радуюсь? Да разве я могу не радоваться, что достойнейший из достойных, гениальнейший из гениальных художников будет первым человеком в Ватикане, каким был маэстро Броманте? Джулио Романо ушёл обиженный, что Рафаэль так холодно и даже как будто враждебно принял эту новость. В тот же день посол из Ватикана потребовал Рафаэля к папе. Лев X объявил, что Рафаэль Санти из Урбино назначается на должность браманте. Пришлось ревностно приняться за новую работу, которая считалась великой честью и давала блестящее положение при дворе. Всеми силами художник старался оправдать надежды покойного браманте. Но как ошибочен был выбор папы, ведь Рафаэль При всей одарённости в области архитектуры был прежде всего живописцем, и грешно было отвлекать его от главного дела его жизни. Несмотря на старания и на то, что Рафаэль постоянно советовался с опытными и талантливыми архитекторами, помощниками Браминты, постройка храма не прибавила ни одного витка к его лавровому венку. напротив, новая задача только надломила его силы и сократила жизнь. Лев десятый, жадно стремясь украсить свою жизнь, выжимал из гения Рафаэля всё, что было возможно. И он ещё досадовал, что молодой художник, которому едва перевалило за 30 лет, утратил свою прежнюю весёлость и часто стал задумываться. Для украшения Ватикана папе прислали из Брюсселя замечательные ковры, вытканные из шерстяных, шёлковых и золотых ниток. Разглядывая подробности художественно вытканных сцен близорукими глазами, лев X ворчал, обращаясь к призванному успешно Рафаэлю: "Что с тобой, краса и гордость Ватикана? Нам кажется, что тебя подменили". Ты смотришь, как старик, которого мучает бессонница и боль в костях, и ты забываешь, что твоя обязанность, как истинного сына нашей единой и славной католической церкви, заботиться, чтобы у её главы было хорошо на душе. А это может быть только тогда, когда ты бодро и радостно возвестишь нам об успехах в своём искусстве. Рафаэль не знал, что ответить. Папа продолжал: Видишь, ковры из Брюсселя. Всё это сделано замечательно, но что за рисунок? Какой ни возьми, ни одно изображение святого или Богоматери с Христом не радует наш глаз. Как и всё в этой убогой, холодной и мокрой от туманов и наводнений стране. Мы хотим другого. Нам надо, чтобы ты со своими учениками сделал картонные по которым мы могли бы заказать у брюссельских ткачей ковры. А темы? Папа задумался и слегка прищёлкнул языком, как бы вспоминая о чём-то очень приятном или вкусном. Прищурился и раздельно в раздумье, растягивая слова, заговорил: Тема? Да, великолепно, если будут сцены из мифов или истории древнего Рима. Но, конечно, можно взять и темы библейские. У тебя выходит всё отлично, мой Рафаэлло. Ты приготовишь картонны, а мы их отправим брюссельским ткачам. И как это будет красиво! Итак, за дело, Рафаэлло. Иди и не теряй ни минуты. Заказы сыпались на Рафаэля отовсюду. Когда Рафаэль пробовал только заикнуться, что ему не справиться с работой, Папа твердил тоном капризного избалованного мальчика, а не облачённого в священническую одежду владыки. Вот, вы думал, не справится, а ты справся. На то ты и придворный наш живописец. Ведь ты ещё не всё намеченное для Ватикана окончил. Хорошо ли смотреть на голые стены? От таких бессмысленных требований и упрёков Рафаэля охватывало отчаяние. Не хотелось украшать стены светлыми картинами, душа искала иново. И в такой именно момент явилась увлёкшая его тема пожар в Борго, одном из кварталов Ватикана, населённом бедняками. То был свирепый пожар, случившийся почти 8 столетий назад, в 847 году. Огонь оставил без крова множество семей. Он был причиной гибели многих взрослых и детей. Пусть папа, упивающийся своим благополучием, твердящий на все лады: "Раст нам Бог дал папский престол, мы насладимся", пусть он взглянет на страдания верных его заботам людей и задумается об их горькой участи, не всегда же ему наслаждаться. Может быть, это была и не осознанная идея, а только ее зачаток, ее тень, развившаяся в процессе работы. Но Рафаэль впервые задумал трагическое по своему настроению художественное произведение и начал подготавлять эскизы для пожара в Борго. Попутные мы всё чаще вспоминалса услышанный им после отъезда из Флоренции рассказ о золотом мальчике, погибшем ради потехи и прославления папы. Сюжетом фрески послужило старое предание. Оно рассказывало, что жестокий пожар прекратился в тот момент, когда тёзка нынешнего папы лев четвёртый Выйдя на балкон своего дворца, поднял руку для благословения народа. Пусть это прославление папской власти несколько замаскирует трагизм происходящего, он всё равно бросится потом в глаза. А эти группы людей, среди которых одни помогают тушить пламя, другие, полные ужаса, пытаются бежать, должны глубоко волновать зрителей. особенно полон драматизма центр фрески, где обезумевшие от ужаса матери мечутся и умоляют пощадить прижимающихся к ним детей. Художнику не удалось выполнить весь задуманный план. Он мог написать только некоторые центральные фигуры. Закончили работу его ученики Джулио Романо и Франческо Пенни. Далеко отстававшие от учителя в искусстве слияния красоты античной с жизненной правдивостью изображения. Они использовали для пожара в Борго наброски композиций и групп Рафаэля и под наблюдением гениального мастера разрабатывали картоны для фрески. Изображая благословляющего народ папу Льва IV, Рафаэль нашел нужным придать ему черты лица льва десятого, может быть, для того, чтобы вспомнить о настоящем его назначении заботиться о народе.